Теперь, имея штаб и штабные подразделения, Воронцов мог подчинять себе не только одиночек, но и целые воинские части. У него, по ходу дела, возник некий стратегический замысел, который он и решил осуществить. Не в ущерб своей основной задаче. Ход войны он, конечно, не изменит, но кое-что сделать можно. На этом как раз участке фронта. Он вел свою группу через лес туда, где, согласно его карте, находилась разгромленная немцами колонна тыловых подразделений 6-й армии, попавшая сначала под удар пикирующих бомбардировщиков, а потом передовых отрядов 48-го немецкого моторизованного корпуса. Дорога с обеих сторон была плотно зажата лесом, и сворачивать с нее некуда, поэтому, насколько хватало взгляда, Она была забита сотнями машин, исковерканных бомбами и снарядами и совсем целыми, сползшими в кюветы, уткнувшимися радиаторами в стволы сосен, сцепившимися бортами и крыльями. Некоторые уже сгорели дотла, остались только рамы и диски колес, от других еще тянуло черным зловонным дымом. Убитых осталось сравнительно мало». Большинство водителей и сопровождающих успели укрыться в лесу и разбрелись кто куда. Но все равно смотреть на картину внезапного, беспощадного и безнаказанного разгрома крупной воинской части было тяжело. Если бы еще в настоящем бою, где противник оказался сильнее, но все же заплатил за победу достойную цену. Все это напоминало Воронцову картину заключительного периода четвертой арабо-израильской войны, так называемой «войны судного дня». Но рефлектировать сейчас и размышлять, кто и почему виноват, не было времени. «Майор!» — резко подозвал он к себе начальника штаба. «Выслать по дороге охранение на километр в каждую сторону. При появлении противника задержать. Одному взводу убрать погибших в лес» по возможности похоронить. Главная задача — найти не меньше десятка исправных машин, собрать как можно больше стрелкового оружия, боеприпасов, продовольствия. Исходите из того, что еще сегодня вам придется сформировать из окруженцев примерно бригаду. На все три часа. Колонну выстроить вот здесь. Он показал на карте место. Быть готовыми к движению в 18.00. Все. Выполняйте. Он отъехал на полкилометра западнее головного дозора, свернул в сторону и остановился на невысоком песчаном откосе, откуда хорошо было видно вперед, где возможно появление немцев. Его самого надежно скрывали кусты орешника. Сидя на подножке, Воронцов расстегнул планшет, вновь достал нужные листы карт. Того, что на них, не знает пока никто. Только он один может сейчас принимать решение, исходя из точного, а главное, своевременного знания и гораздо более современного стратегического мышления. Дмитрий вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Достал из чемодана сверток с бутербродами, налил, согласно приказу Наркома обороны, полстакана армянского коньяка, выпил в два приема, Закусил твердый, как фанера, колбасой с московским хлебом, закурил и опять обратился к карте. «Да, никто не знает сейчас, что происходит в этой полосе Юго-Западнее фронта. Ни командующий Кирпонос, ни генштаб, ни сам товарищ Сталин, которому положено знать всё.